Глава двадцать Правда. Горбун довольно улыбается, но потом щурит глаза, окидывая меня цепким взглядом. Тело пронизывает ощущение, будто муравьи бегут по коже. Очевидно, он пытается понять, можно ли мне верить, или лучше превратить в одну из своих игрушек. Я понимаю, что нужно во что бы то ни стало убедить Горбуна в своей лояльности. Облизнув губы и приняв возбужденный вид, я говорю. «Я... я вижу, что ты силен, и я хочу быть таким же! Позволь в подтверждение своих слов принести тебе клятву верности!» «Понятия не имею, как это работает. Да и можно ли вообще закрепить такие узы? Но в историях о чернокнижниках они всегда заключают с доверчивыми дурачками такие сделки!» «О-о-о!» удивленно протягивает Керс, потирая руки. Это мне нравится. Сын Кристиана Слэйта становится вассалом Кривого Горбуна. Ха -ха. Прошу, не принимай мои слова всерьез. Смеется он. Это неудачная шутка. Предлагаешь заключить кровавое соглашение? Да, убежденно говорю я, хотя понятия не имею, что это такое. проклятье Как бы не загнать себя в ловушку такими обещаниями. Ничего. «Мне бы только подобраться к нему вплотную». «А что поставишь в залог?» «То, что попросишь», — блефую я. «Мне некуда деваться. Единственный шанс, который у меня есть, единственная мысль, как одолеть Горбуна, затащить его с собой к Беренгару. Он на порядок сильнее этого тронутого Малефика, я уверен в этом, и верю, что Сейнарай поможет мне одолеть Керса внутри книги, только бы утянуть его туда». «Ты до чего стоишь?» «Иди сюда, мой будущий брат по крови!» Довольно скалится Кирс. В голове крутятся разрозненные куски плана. Я кидаю короткий и незаметный взгляд на Изи. Девушка бледна, как снег. Губы закушены, в прекрасных зелёных глазах стоят слёзы. «Прости, милая, прости, я всё объясню тебе позже, если выживем». Я подхожу к Кирсу и протягиваю ему руку, с которой капает кровь. «Рад, что ты одумался», — самодовольно говорит Горбун, осматривая мою ладонь. «Прости, что напал. Ты прав, я просто напуган. Никто не знает, какой я на самом деле. Я не встречал тех, кто понял бы меня, кто мог бы поделиться опытом или того, кто предложил бы дружбу тёмному. Я готов оставить в залог что угодно. Хочешь даже свою семейную реликвию?» Я киваю на книгу. «Это самое дорогое, что у меня есть». «Что ж, раз так, книга мне без надобности, расскажешь, что за магия в ней позже. А вот чтобы быть уверенным, что ты не предашь, я хочу получить твою жизнь как обещание верности. Нарушишь клятву и умрешь. Как тебе такая сделка?» «Я согласен». Изабель бьется о прутье решетки, как запертая в клетку птица, глядя на нас с керсом а я боюсь даже посмотреть на нее, чтобы не выдать своих истинных намерений». Керс чиркает тонким ножичком, лежащим на столе по своей ладони. «Не пытайся сейчас провернуть свой фокус. Второй раз я тебе не прощу». «Понял?» — хрипло выдыхаю я, вставая рядом со столом. «Я хочу стать твоей правой рукой и не пойду против твоей воли. Делай, что нужно». Горбун ухмыляется, хватает меня за ладонь, и наша кровь смешивается. Но до того, как он начинает формировать заклинание, в самые первые секунды, когда только-только ощущаю покалывание, свободной рукой я резко переворачиваю обложку фолианта и кладу ладонь на пустые страницы. «Что?» — пытается спросить Керс, но мощный рывок уводит пол из-под наших ног. С размаху мы падаем на каменный пол зала. Я больно прикладываюсь рукой, но тут же вскакиваю на ноги. «Беренгар, помоги!» «Не могу, Таскалор!» Отзывается Сейнарай, стоящий чуть поодаль, у одной из колонн. «Я же говорил, я не могу причинять вред своим гостям. Однако вы здесь находитесь на равных правах, так что...» Я не слышу, что он договаривает. Едва успеваю выставить воздушный щит, чтобы отразить с тьмы, пущенный керцем. Горбун тоже поднялся и теперь озирается, бешено вращая глазами. «Какого хроша!» — рявкает он, формируя на ладони очередное тёмное заклинание. «Что это за место?» «Твоя будущая могила!» — рычуя, вызывая символ Аркэх и запуская его в сторону Чернокнижника. А следом сразу три ледяные стрелы, сформировав их почти одновременно. Все заклинания ударяются в теневой щит, который клубясь кружится вокруг Керса. «Ты меня обманул! Ты шавка! Я тебя уничтожу! А лучше сделаю куклой! Ты целую вечность будешь вылизывать мои ботинки!» Голос гробуна зловещим эхом отскакивает от стен. В меня летит одно кровавое копье, второе, третье. Но Беренгар неспроста упомянул о равных правах. Сила Керса, попавшего в книгу, уменьшилась. Он не может черпать энергию из похищенных им студентов. Да и камней эрлинкар здесь нет. Так что малефику приходится рассчитывать только на себя, как и мне. «Используй свои сильные стороны, Таскалор!» напоминается и на рай, лениво облокотившись о колонну и наблюдая за нашей схваткой. знания о магии у меня немного, зато есть кое-что другое. Рефлексы. В отличие от неповоротливого чернокнижника, я быстр и ловок. Бросившись вперед, пропустив над собой все его заклинания, я кувыркаюсь, вскакиваю и, оттолкнувшись от пола в прыжке, выхватываю меч. Взмах! Удар, который должен был снести храшевому горбуну половину лица, встречает сотканный из тени клинок. «Что происходит? Куда ты меня затянул?» — скрежещет зубами керс Его лицо искажено злобой. «Я не отвечаю. Берегу дыхание. Под шаг разворот, и в приседе я рублю по ноге противника точно таким же ударом, каким одолел мессира Вольфгарда во время поступления в Академию. Только в этот раз не сдерживаюсь. А еще...» Успеваю пустить перед лезвием клинка полосу огня. На мгновение она пробивает теневой щит, заставляя его разомкнуться, и клинок разрезает связки правой ноги керса, однако застревает в восстановившемся щите. Горбун вскрикивает, и с разворота хлещет меня чем-то убойным. Я не успеваю увернуться, и воздушное заклинание выворачивает мою руку из сустава. Из глаз брызжут слезы боли, но я, уклонившись, бью огненной плетью раз, другой, третий, и пока Керс не успел разглядеть за пламенем мои действия, вызываю и активирую символ аркех На этот раз он попадает точнёхонько в голову горбуна, опрокидывая его навсничь. Но вместо того, чтобы забиться в конвульсиях, тот пытается встать. Однако мне хватает и этих выигранных мгновений. Прыгнув вперёд, я с размаху пинаю Керса в лицо подхватывая упавший рядом с ним меч, уцелевший рукой, и вонзая его в сердце чернокнижника. Горбун страшно вскрикивает, хватаясь за грудь. На пол брызжут алые капли. «Я избран богами! Богами!» — хрепет заваливаясь на бок. «Я не могу умереть!» Из раны толчками вытекает кровь, а вместе с ней оттуда вырывается черное облако. «Я не успеваю среагировать, как оно опутывает меня!» Ледяная тьма стискивает лёгкие, не давая дышать. Проникает в каждую клеточку тела. Эноргио Тарве. Голос Беренгара бьёт по ушам. Меня швыряет на пол, но я чувствую, как тёмная сущность Керса перестаёт впиваться в меня своими коготками. застанав облокачиваюсь на здоровую руку и встаю. Тень, которая вырвалась из Керса, оказывается заперта в сияющую светом клетку. Она бьется внутри, издавая душераздирающие звуки, но выбраться не может. Это та самая тварь, что сначала пыталась напасть на меня на кладбище, потом показывала дорогу, а затем слилась с горбуном. «Снова пришел с друзьями», — усмехается Сейнарай, подходя ко мне. «Это тот малефик о котором я говорил», — пытаясь отдышаться, говорю я. «Да, я догадался по сущности внутри него. Мы ведь уже встречались с ней». Ты сказал, что не можешь навредить гостю. Она не гость в моем доме, а скорее грабитель. А против него я могу принять мир. «Хорошо, хорошо!» — выпаливаю я. «Прости, мне срочно нужно обратно. Там такое!» Сейнарай кивает, а я выныриваю из книги. Меня выбрасывает в реальность за долю мгновения. Оказавшись в реальности, я чувствую, как водонапорная башня вибрирует. Вокруг стоит сильный шум. Сверху сыпется каменная крошка, падают куски кровли. Обернувшись, вижу, что поток энергии, бьющий из чана, усилился. Теперь он не просто горит алым, он пульсирует, и внутри этой энергии клубится тьма. Рядом со мной лежит мертвый керс. В нем такая же рана, какую я нанес в книге Беренгара. Из нее струится почти черная кровь, а сам Малефик выглядит иссохшим, будто умер не сейчас, а пару декад назад. Тут я чувствую, что и для меня бой не прошел бесследно. Левое плечо горит огнем. Рука неестественно вывернута. Ах, как же больно! Изабель почему-то без чувств лежит в клетке без сознания. Нет. Нет, неужели она... Схватив со стола ключ, я отпираю клетку, подскакиваю к девушке и вижу, что ее грудь мерно вздымается. Проверяю дыхание. Жовное. Хвала святым предкам, она жива просто без сознания. Но чтобы она такой и осталась, как и весь остальной город, нужно торопиться. Снова хватаю книгу и перемещаюсь обратно к Беренгару. «Сейнарай, у меня мало времени, нужна твоя помощь. Я торопливо пересказываю учителю то, что происходит снаружи, стараясь не упускать деталей. Когда заканчиваю, он задумчиво поглаживает свою пегую бороду и какое-то время ничего не отвечает. Беренгар, что мне делать? Меня разрывает от нетерпения. Я понимаю, что время в книге идет быстрее, чем во внешнем мире, но медлить все равно нельзя. Снаружи осталось проклятие, которое вот-вот накроет Верлеон, убьет и изменит кучу людей, а самое главное — там и забыль. И она думает, что я принял предложение Керса. сейнорай задумчиво смотрит на мечущуюся в сияющей клетке тень. «Беренгар! Я думаю!» Чуть резче, чем обычно, отвечает маг. «Хо, то, что ты рассказал...» Думаю, чтобы предотвратить катастрофу, у тебя всего два варианта, Тоскалур. Первый — собрать Арканум из десятка сейнарай. Тех, кто развивали соответствующее направление Дара-Аула. Управление Светом, если говорить твоими словами. Вот только... Что? Думаю, что тут есть парочка проблем... Если ты и успеешь найти нужное количество сейнарай, в чём я сильно сомневаюсь, у них не будет достаточно сил для рассеивания проклятия. Почему? Исходя из твоих же слов, те сейнарай, что обучали вас, к примеру, женщина, о которой ты рассказывал, Айрелин, «Они хоть и сильны в твоем понимании, но не владеют даром Аула настолько, насколько это нужно, так что даже если объяснить, что делать, сомневаюсь, что у них получится остановить процесс». «Ты уверен?» «Не полностью», — пожимает плечами беренгар «Но с большой долей вероятности я прав. Ты, конечно, можешь попробовать найти нужное количество сейнарай, объяснить им, что к чему». При условии, что успеешь, при условии, что они поверят, при условии, что придут сюда, поймут, что я им объясню. Слишком много переменных, которые, скорее всего, приведут к катастрофе. Ты готов так рискнуть? Говоришь так, будто второй вариант куда легче. А он и есть легче, Хелгер. Прищурившись, беренгар внимательно смотрит на меня. Весь вопрос в том, готов ли к нему ты. Мне не нравится его тон, но с каждым ударом сердца время уходит. «Не тяни время, Сейнарай! Прошу!» «Всегда легче потушить пламя, чем зажечь его», — туманно изрекает учитель. «И погрузить комнату во мрак куда проще, чем осветить ее». «Не понимаю!» «Тут нужен тот, кто способен чувствовать Муртидова. Энергию тьмы и смерти, Таскалур, а не только свет и жизнь». Тот, кто владеет двумя сторонами дара Аулы и сможет почувствовать структуру проклятия, которое наложил этот человек. Сейнарай взмахом руки указывает на тень в клетке. И не просто почувствовать, но и легко перехватить над ним контроль. Ты говоришь обо мне? Предлагаешь мне взять контроль над этим проклятием, чтобы рассеять его? Изумляюсь я. Но я же... «Я же узнал только основы некоторых вещей, а это...» «Это неважно. Твой дар силен, Хелгер, и если я объясню, что делать, ты сможешь перехватить контроль над проклятием, но...» «Ну, конечно», — криво усмехаюсь я. «Всегда есть какое-то «но».» «Ты прав», — спокойно отвечает Сейнарай. «Оно есть всегда. Я ведь объяснял тебе, что главный принцип Сейнарай — равновесие» и говорил, что это же касается и дара Аула. Энергия не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Ее можно трансформировать, растягивать, сжимать, оперировать как угодно, но просто заставить исчезнуть нельзя. И что это значит? Я окончательно сбит с толку. Это значит, чтобы рассеять проклятие такой мощности, нужно куда-то слить уже сформировавшуюся в нем... «Бельканте. Мощность. Она уже трансформирована во что-то определенное. Нельзя просто взять и заставить ее поменять структуру, обратить в радугу или дождь. Точнее, можно, но ты на такое просто не способен. Если попытаешься, тебя просто разорвет в клочья, а проклятие останется целым. Даже мне пришлось бы потратить очень много времени на подобное рассеивание, будь я жив. А времени у тебя, как я понимаю, остается все меньше и меньше». «Ясно». Ухватив общий принцип, я начинаю думать. «И куда можно слить уже сформировавшуюся энергию?» «Можно перенаправить заклинание и вместо уничтожения всего города ударить по одному из его кварталов». «Что?» «У меня аж дыхание перехватывает от такого предположения. Исключено! Будут сотни жертв и...» «Тогда тебе придется принять эту энергию в себе», перебивает беренгар останавливая мое возмущение. Других вариантов я не вижу. Я молчу. В голове проносятся десятки мыслей, но среди них есть один вопрос, который волнует меня сильнее прочих. И что тогда случится? Во взгляде Сейнарай проскакивает грусть. Если у тебя получится перехватить контроль над проклятием, с какой-то долей вероятности ты умрешь, Хелгар. На этот раз молчание затягивается на более долгий срок. «Но шансы выжить есть?» «Ровно половина». «И что? Что в таком случае будет? Эта тьма останется во мне?» «Да», — кивает Берингар. «Однако, если выживешь, это будет значит что ты сможешь с ней совладать». «Ты сказал, если получится перехватить контроль. То есть, может, еще и не получится?» «Да, такое возможно, но шансы этого поменьше. Четверть от целого плюс-минус». «Святые предки! Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации! Отпустить происходящее, увести Изабель как можно дальше, сбежать из города и стать тем, у кого был шанс предотвратить катастрофу, но он им не воспользовался? Или все-таки попытаться обуздать проклятие безумного Керса и, возможно, спасти весь верлеон? Я качаю головой. Для меня ответ очевиден. Из-за меня и моих темных проявлений уже погибли люди». «Быть может, сейчас судьба предоставляет мне шанс искупить свою вину?» «Я согласен». Отвечаю не своим голосом. Горло пересохло, и слова покидают его нехотя. «Что мне делать?» беренгар с грустью качает головой. «Так и думал. Что ж, это твой выбор, и настаивать изменить его я не могу». «Я бы и не согласился». «Понимаю». «Уже успел тебя немного узнать». Грустно улыбается Сейнарай. «В таком случае тебе нужно вернуться назад. Смешай свою кровь с рвущейся на волю энергии и проклятия. Вспомни, чему я тебя учил. Дождись, пока по тебе ударят заклинание и попытайся перехватить управление над ним, а затем направь его мощь в себя. Те символы, которые я показывал тебе в прошлый раз, полагаю, ты их помнишь?» да Тебе потребуется еще один. Беренгар рисует в воздухе заковыристую фигуру, которая полыхает алым. Символ контроля. Используй его последним. А когда сделаешь это, погрузись в себя и перехвати поток проклятия. Тебе нужно распределить его по своим энергоканалам и источнику равномерно. А потом, что будет дальше, я не знаю. Все зависит от тебя, Хелгар, от твоих сил, твоей воли своего дара шанс что ты выживешь есть если совладаешь с такой силой да уж криво усмехаюсь я хотелось бы в это верить удача это скалор беренгар подходит ближе и протягивает мне руку я крепко жму ее надеюсь мы с тобой еще увидимся ты хороший человек и способный ученик мне будет очень жаль если ты погибнешь спасибо снарай Мне тоже будет жаль. Стук сердца. Дверь. И снова оказываюсь у стола. Игнорируя валяющегося рядом мёртвого керса, я смотрю на девушку в клетке и отгоняю от себя мысли разбудить её. Вместо этого вытаскиваю Изи оттуда и закидываю на здоровое плечо. Вокруг башни большой пустырь, местами заваленный мусором, но я не решаюсь оставить свою любовь прямо на нём. Вместо этого выбиваю пинком ноги дверь одного из ближайших зданий. Это оказывается пустая гончарная мастерская. Я затаскиваю девушку внутрь и устраиваю за каменной печью первого этажа. Здесь она будет в большей безопасности. Надеюсь, водонапорная башня не рухнет именно сюда, но и времени тащить Изи куда-то подальше нет. Выйдя обратно на пустырь, я вижу, как из гудящего энергетического потока устремившегося в небо, то и дело выстреливают отдельные вспышки трансформируясь в гигантские щупальца, они бьют на огромное расстояние. По домам квартала ремесленников и соседним. Там, куда они попали, над крышами домов вспыхивает красноватое зарево пожаров, которые видно даже отсюда. «Елайская гниль!» Я опрометью бросаюсь обратно к водонапорной башне. Оказавшись внутри, понимаю. Она уже ходит ходуном, каменные блоки градом сыпятся сверху. Успеваю вызвать воздушный щит, закрывающий меня от осколков. Подскакиваю к ржавому чану, наполненному кровью. Нужно успокоиться. Бух-бух-бух. Бух. Бух. Бух. Бух. Бух. Бух. Отречься от эмоций. Поймав себя в состоянии транса, я расковыриваю порез на ладони, который уже зарос коростой. Открываю глаза, представляю перед собой символы, которым меня научил Беренгар, добавляя к ним последний — символ контроля. Они появляются прямо в воздухе, загораются один за другим, а когда гаснут, я, сделав глубокий вдох, протягиваю руку вперед. Кап, кап, кап. Когда первая капля моей крови падает в чан, во все стороны бьет мощный магический импульс. Поток настолько сильный, что моментально сдирает доски пола, но удивительное дело, меня он совсем не цепляет. Цвет энергопотока моментально меняется, он становится фиолетовым. От толстенной, ревущей магии бьющей в небо отделяется энергоканал и с размаху врезается в меня. Я чувствую невыносимую боль в груди и уже на грани потери сознания успеваю отпустить цепочку символов, удерживающую заклинание крови». Вспышки молний, завывающий ветер, тьма, клубящаяся над головой. «Наверное, это была самая долгая наша разлука, Хелл. Честно говоря, я тебя заждался». Издевательский голос принадлежит рыцарю из моих снов. Ублюдок стоит в нескольких метрах, как обычно, положив лезвие дувручника на плечо. но ну, конечно, наивно было бы надеяться, что он исчез навсегда. Хотя в какой-то момент я даже поверил в это. Знаешь, я сейчас немного занят для затяжной схватки. Бросаю меч на землю. Убей меня по-быстрому, и я побегу. Из-под шлема рыцаря доносится глухой хохот. «А ты изменился? Где же твое упорство? Твоя сила воли? Твое желание победить? Стать лучше? Я их чувствовал раньше, но сейчас что-то поменялось, верно? Теперь ты хочешь поболтать? Я поднимаю меч. Извини, не получится». «В настоящем мире меня ждет кое-что поважнее глупого сна!» Рыцарь снова смеется, но я вижу, как напрягаются его ноги. Он готов отразить любой мой удар. Но что насчет магии? Вместо того, чтобы броситься на своего извечного противника с клинком, я просто сжимаю ладонь, заставляя сильнее течь кровь из порезанной ладони. «Ты!» — удивленно выдыхает рыцарь, но я не даю ему договорить. Из крошечной раны вырывается мощный поток. В полете кровь растягивается, разделяется на семь длинных отрезков, принимает форму копий и затвердевает. На это уходит всего пара мгновений, за которые мои заклинания добираются до рыцаря. Тяжелый двуручник с невероятной скоростью рассекает воздух, разрубая сразу три кровавых копья. Но остальные одномоментно пробивают доспех рыцаря, застревая в его теле. Одно из заклинаний практически отрывает моему противнику руку, оставляя ее болтаться на тонком лоскуте мускулов. Но вместо крови из нее струится черный дым. А я чувствую странное удовлетворение от того, с какой легкостью одолел этого бешеного ублюдка. Сколько ночей он доставал меня своими схватками. "Сильон!" хрипит рыцарь, падая на колени. "Значит, кое-чему все же научился". Понял, что с одной железкой далеко не уйдёшь. Я не отвечаю, лишь начинаю формировать новое заклинание, накачивая энергией, капающую из руки кровь, собирая её в висящий в воздухе шар. «Интересно, что на такое скажет твой отец?» издевательски спрашивает воин в доспехах. «Что скажет на то, что его сынок практикует запретную магию?» «Ты этого не узнаешь» цежу сквозь зубы и, резко выбросив руку вперед, отправляю кровавый шар в голову рыцаря. За мгновение до того, как он попадает в нее, я слышу хриплый смех, а затем все погружается во тьму. Я лежу на кровати и чувствую, как горю. По венам будто не кровь бежит, а расплавленный металл или огонь. Перед глазами мутная пелена, за которой виднеются два нечетких силуэта. Хочется спросить, что со мной, но я вдруг понимаю, что ссохшиеся губы отказываются шевелиться, а язык во рту распух. Состояние такое, будто я при смерти. Не пошевелиться, не сказать ничего не получается, лишь наблюдать сквозь поволоку за разговором двух людей. «Помоги моему сыну», — произносит до боли знакомый голос. «Массивный силуэт, стоящий справа от кровати, — это мой отец». «Не ожидал увидеть такое» отвечает второй человек. Его голос мне незнаком. Он неприятный, хриплый, надтреснутый. И в нем чувствуется злорадство. «Я не спрашиваю, чего ты ждал», — рычит отец. «А приказываю помочь». «Приказываете, граф? хе <are> <smart> <smart> <smart> Но я ведь не ваш подданный». «Ты мой пленник, и если продолжишь острить, сильно пожалеешь, что я забрал тебя из казематов». Пытки трибунала покажутся лёгкой прогулкой по сравнению с тем, что я с тобой сделаю». Снова смех, больше напоминающий треск ломающегося дерева. «Простите, граф, простите. Просто я сильно удивлён тем, что увидел. Помоги моему сыну и я. Я подарю тебе жизнь. Но если вздумаешь навредить ему, в этом нет никакой необходимости, граф». Ваш сын умрёт и без моей помощи, и вы, кажется, это знаете. После этих слов силуэт незнакомца приближается ко мне. Наклоняется почти вплотную, но даже тогда я не могу разглядеть его лица. Всё расплывается, теряется, будто в тумане. Человек принюхивается, кладёт одну руку мне на лоб, другую — на грудь, его прикосновения ледяные, будто сама смерть, и я начинаю стонать сквозь стиснутые зубы. «Что вы хотите, чтобы я сделал? А вряд ли речь идет об обучении, простите мою дерзость», — с легким смешком спрашивает незнакомец. «Следи за языком, темное отрудье!» «Тогда зачем я здесь? Помоги ему совладать с этой мерзостью!» Незнакомец кашляет. «Вы правда думаете, что это возможно? В вашем сыне проснулся темный дар, и очень сильный!» Пустота корозона пожирает его изнутри, и я ничего не могу с этим сделать. Чтобы не умереть, ему нужно учиться контролировать ее, использовать, но без учителя, да еще и в таком состоянии. Простите, граф, но я не думаю, что у мальчика есть шанс. Отец подходит ближе и что-то протягивает незнакомцу. Тот берет этот предмет в руки, раскрывает. «Кажется, это книга». «Цвятые предки!» — изумляется человек над моей кроватью. «Тени пустоты. Я слышал об этом труде, но не думал, что он где-то сохранился. Откуда? Там есть всё, что тебе нужно!» Сухо роняя слова, отвечает отец. «Я не могу провести нужный ритуал, а ты можешь. Я хочу...» На мгновение он запинается. «Я хочу, чтобы ты запечатал эту гнусь внутри моего сына!» чтобы она никогда не выбралась наружу. «Это может быть опасно, граф», — предупреждает незнакомец. «Знаю, но это не твоя забота. Сделай это, Малифик. Сделай, и я отпущу тебя в качестве платы». Видение исчезает так же быстро, как появилось. Я стою на коленях посреди водонапорной башни в возле ржавого чана с кровью, с неимоверным усилием сжав кулаки и кричу во все горло, до сорванных связок. А когда мне удается поднять голову и распахнуть глаза, вижу. В меня втягивается проклятие Кирса. Мощный поток энергии, который только что бил в небеса, поменял направление. Теперь оно клубится вокруг меня, закручивается вихрем, с диким риовом рвет на части само мироздание, оставляя в воздухе фрагменты пустоты. В тело будто вливают раскаленную лаву. А, -а, -а, а Воплю я, видя, что энергия, которая меня пропитывает, заставляет кожу на руках отваливаться крупными хлопьями. С кулаков капает кровь, испаряясь прямо в воздухе. Руки начинают облезать до костей и растворяться — и всё тело ломает такая невыносимая боль, что я начинаю невольно мечтать о смерти. «Нет!» — реву я, мотая головой. «Успокоиться! Нужно успокоиться, иначе! Я хозяин магии, а не наоборот! Я справлюсь! Справлюсь!» Кости на руках начинают исчезать, превращаясь в пыль, подхваченную сильным ветром. В сознании всё перемешивается. Выплески, сны, рыцари, видение, магия, килаур отрай, керс, слова пророчества, Тормунд и Изабель. «Изабель?» Подумав о девушке, я ловлю краткий миг спокойствия, и этого хватает, чтобы услышать два удара сердца. Они ровные. Бух-бух. Внезапно боль отступает, и я понимаю, что могу почувствовать поток, кружащий вокруг меня. Он огромен, невероятно силен. Это словно... Словно оказаться посреди огромного озера и понимать, что можешь управлять всей этой водяной массой. И я могу вместить ее всю в себя. И знаю, как это сделать. Места хватит. Стоит только сконцентрироваться на этом, как вихрь ослабевает, сжимается вокруг и начинает втягиваться внутрь тела. Я смотрю, как кости на пальцах вырастают заново, как они обрастают мясом и кожей. Рев, закладывающий уши, исчезает, Бушующая вокруг энергия с тихим хлопком втягивается в меня окончательно, и башня перестает трястись. С иссушенных тел похищенных студентов не стекает энергия. В небо не бьет кровавый столб магии, да и пентаграммы больше нет. А затем я чувствую, как внутри что-то давит, угрожая проломить грудину, вывернуть меня наизнанку. Что-то настолько огромное, что я с трудом могу это удержать. Никакой выплеск, который я ощущал раньше, и рядом не стоит с тем, что пытается вырваться из меня сейчас. проклятье А я уж думал, что все закончилось. «Ах, хорошего отродье хриплю я, с трудом вставая на ноги. Тело словно стало тяжелее в три раза. Неожиданно меня бросает на остатки пола с такой силой, что я снова падаю, раздирая ладони о деревянные щепки. И это делает все та же рвущаяся наружу и запечатанная во мне энергия. Она рвется наружу, как дикий зверь, посаженный на цепь. Елайский пепел. Как же ее удержать? Мне нужен беренгар. Нужно спросить у него. Я снова встаю, лишь чудом сохраняя равновесие. «Стоять! Стой на месте, Малефик!» Обернувшись, я с ужасом вижу у входа в башню и щейку. Того самого магистра, который пытал меня в подвалах Академии. Я узнаю его по голосу и узорам на маске. Вместе с ним десяток рвачей с пульсирующими светом клинками и заклинаниями, горящими в кулаках. «Вовремя вы!» — хрипло усмехаюсь я и корчусь от невыносимой боли. «Пришли! Когда все закончилось?» «Встань на колени и подними руки!» — рявкает Ищейка. «Быстро!» Тебя будут судить за... Я не... виновен! Уходите, идиоты!» — рычу я. «Какие же они придурки!» «Уходите, глупцы!» «Уходите, пока не стало... поздно!» «Смеешь угрожать трибуналу?» — взвизгивает Ищейка. «А я знал еще тогда, что ты...» Я не успеваю дослушать, что он скажет. Боль становится невыносимой. А несправедливость обвинения доканывает меня, превращаясь в ярость. Удержать контроль не удается, и тьма, которую я так старательно в себя втягивал, вырывается из моей груди.